45. Новый мировой порядок На новых территориях, доставшихся России от бывших Османской, Австрийской и Персидской империй, постепенно начали проглядываться контуры нового мирового порядка, задуманного императором Николаем. Западная часть Средиземноморского побережья Турции до хребта Западный Тавр была присоединена к России на правах Таврической губернии. Население губернии было смешанным, Турки, греки, македонцы и болгары. Оставшаяся территория Турции была разделена на отдельные вассальные России Эмираты. Вся площадь Анатолийского Нагорья была поделена на два Эмирата с преимущественно турецким населением – Восточно-Анатолийский и Западно-Анатолийский. На восточной части Средиземноморского побережья Малой Азии до хребта Центральный Тавр образовали Эмират Восточный Тавр со смешанным преимущественно греческим и турецким населением. Между Анатолийским Нагорьем и Сирией сформировали Эмират Газиантеп, населенный турками, сирийцами, арабами и евреями. Обширные территории Персидской империи разделили на вассальные эмираты Азербайджан, Харасан, луристан Мазиндайран, Курдистан, Хузистан, Фарс, Белуджистан, Исфахан, Микран и Систан, сформированные по принципу выделения отдельных персидских народностей в отдельные государства. Галицию и Буковину из состава Австрийской империи включили в Россию на правах губерний. Остальную территорию разделили на вассальные королевства – Австрию, Богемию, Чехию, Словакию, Моравию – Ломбардию, Венецию, Хорватию, Словению, Венгрию и Трансильванию, в соответствии с проживающим на территориях королевств национальным большинством. Для каждого королевства или эмирата отдельными указами императора Николая были введены в действие конституции и заповеди, написанные на местных языках с учетом господствующих религий. В Кабинете министров было создано Министерство вассальных государств, на которое было возложено формирование органов государственной и местной власти в вассальных государствах. Новому министерству по делам религий было вменено в обязанности наблюдения за деятельностью церквей всех религий в новых государствах и контроль за соответствием их деятельности, духу и букве Конституций. Создание армий новых государств было поручено Министерству обороны, а создание специальных служб соответствующим службам Российской империи. Спецслужбы государств создавались на правах отделений российских специальных служб. Во главе спецслужб назначались офицеры соответствующих российских спецслужб, как правило, магистры Ордена Справедливости. Рыцари и послушники Ордена включались в руководящий состав спецслужб. численность ордена к середине 1829 года превысила 6 тысяч рыцарей и 22 тысячи послушников. Реовые сотрудники и младшие офицеры спецслужб набирались из местных уроженцев. В противоположность такому порядку армейские дивизии после формирования переводились в другие государства, как правило, не имеющие общих границ с теми, где они формировались. К примеру, хорватские дивизии переводились в Болгарию, Болгарские – в Грецию, а греческие – в Хорватию. Синклид ожидал в новых государствах восстаний, недовольной конституциями и аристократии, а такие восстания проще будет подавлять иностранными войсками. Во всем мире бушевали локальные войны. Когда российский флот осуществлял блокаду британских островов, агенты Госраз вступили в контакт с шотландскими и ирландскими сепаратистами. Им было передано большое количество старого оружия и продовольствия с захваченных английских судов. В Ирландии и Шотландии вспыхнули вооруженные восстания против власти английской короны. Большое количество оружия было продано в кредит Испании, воюющей с Францией. Ей же были проданы в кредит захваченные французские суда, что облегчило Испании доставку продовольствия из Нового Света. За лето испанским войскам удалось захватить у ослабленной поражением на Балканах и блокадой побережья Франции провинции Русильон, Беарн и Фуа. Североамериканские Соединенные Штаты с переменным успехом воевали с Мексикой за штат Техас. Русский Тихоохианский флот тайно снабжал мексиканское правительство оружием с оплатой в счет также тайно предоставленного Мексике кредита в 3 миллиона золотых рублей. В дальнейшем Россия намеревалась выкупить у Мексики штат Техас в счет погашения кредита, выплатить который у Мексики вряд ли появится возможность. Война – дело дорогое. Русские войска, в скоротечных военных кампаниях, разгромившие сильные европейские и азиатские армии, стяжали в Европе и Азии славу молниеносных и непобедимых. Совершенно неожиданно русский флот стал самой грозной силой на Тихом океане. Весь мир был поражен внезапно проявившейся мощью русского оружия, точности и дальнобойности артиллерии, быстроходными паровыми кораблями, наблюдательными воздушными шарами, мгновенной связью по электрическому телеграфу. Власти Пруссии, Сардинии, Голландии, Швеции и Дании с изумлением следили за небывалыми победами русского оружия. Монархи и правительства не знали, как им реагировать, на столь феерические успехи русского медведя. Протестовать весьма опасно. Практичнее быть на подхвате и поучаствовать в разграблении колониального наследства Англии и Франции. На будущий 1830 год Синклид разрабатывал большие и далеко идущие планы. Из Европы часть войск, проведших уже двелетних летних за границей, отводилась в пункты постоянной дислокации. Кавказский, Киевский, Одесский, Крымский и Харьковский округа оставляли в завоеванных землях лишь по одной пехотной и по одной кавалерийской дивизии. В Саратовской армии ставилась задача весной захватить Сирию, затем Ирак и Египет. Госраз должна была в качестве предлога для войны организовать нападение египетских войск на Эмират Газиантеп со стороны Сирии. Осенью планировалось начать строительство Суэцкого канала. Казанская армия получила приказ атаковать британский Белуджистан и далее продвигаться в Британскую Индию. Предлога для этого не требовалось, поскольку состояние войны с Англией продолжалось. Веленская и Варшавская армии должны будут из Ломбардии вторгнуться во Францию и захватить ее за лето полностью, не вступая, однако, в столкновение с испанскими войсками. Черноморский флот получил приказ с начала марта блокировать Средиземноморское и Атлантическое побережье Франции. Балтийский флот с марта должен полностью блокировать Британские острова, а затем высадить десанты в Ирландии и Шотландии, оказать помощь местным повстанцам, отрезать эти государства от Англии и заключить с ними вассальные отношения. В дальнейшем планировался захват Англии и всех английских колоний, в первую очередь Индии и Южной Африки, а затем Канады и Австралии. Дальневосточный и Восточно-Сибирский округа получили приказ укреплять границу с Китаем, строить шоссе вдоль границы и готовиться к завоеванию Маньчжурии, намеченному на 1831-1832 год. В Приамурские крепости шел непрерывный поток военнопленных, каторжан и крестьян-переселенцев. Продовольствие для них закупалось в Китае, Индонезии и Юго-Восточной Азии. Тихоокеанский флот продолжал тайно поддерживать Мексику в войне с североамериканскими Соединенными Штатами, имея целью не допустить захват североамериканцами штата Техас. Флот продолжал обустраивать свои базы на островах и на побережье. По Амуру спускались к океану новые морские корабли и суда. Русский торговый флот на Тихом океане тоже быстро рос. Вверх по реке к сретинску шли караваны с калифорнийским золотом. Оренбургский округ получил приказ при поддержке Каспийской флотилии завоевать в 30-31 годах Коканское и Хивинское ханство, Бухарский Эмират и все остальные области Средней Азии вплоть до границы с Афганистаном и Китаем. Все остальные европейские державы старательно придерживались по отношению к России благожелательного нейтралитета, опасаясь дать малейший повод для войны. Тем не менее, император Николай намеревался завоевать к 1835 году все европейские государства и установить в них вассальные порядки. А затем настанет очередь Азии и Америки. Россия императора Николая Успешно строила новый мировой порядок. Конец книги.